И какая жизнь ожидает моего Сохраба? На улицах уже сейчас полно беспризорников, и я благодарю Аллаха за то, что жив, не потому что боюсь смерти, а потому что моя жена пока не вдова, а сын не сирота. Жаль, ты никогда не видал Сохраба, он очень хороший мальчик. Рахим Хан Сагиб и я научили его читать и писать, чтобы не рос дурень дурнем, как я. А как он умеет стрелять из рогатки? По улочкам ширина, как и раньше, бродит человек с обезьяной. Если он попадает с нам на глаза, я обязательно даю ему денег, чтобы мартышка станцевала для сахраба. Видел бы ты, как он смеется. Мы с ним часто ходим на кладбище на холме. Помнишь, как мы сидели вдвоем под гранатовым деревом и читали шах -намэ»? Это дерево давно уж не дает плодов, но тень у него, как и раньше, густая. Сидя под ним, мы с сыном прочитали уже всю книгу о царях, и больше всего ему нравится, как ты, наверное, догадался, сказание о Рустеме и Сохрабе. Скоро он сможет прочесть все это самостоятельно. Я горжусь своим сыном и очень счастлив. Амир Ага. Рахим хан Агиб очень болен. Все время кашляет, харкает кровью и очень похудел. Фарзанаджан готовит его любимую шорву а он съест чуть, чтобы только ее не обидеть, и отставить тарелку. Я очень беспокоюсь за него, и каждый день молюсь, чтобы Аллах даровал ему здоровье. Через несколько дней он уезжает в Пакистан посоветоваться с врачами, и дай Господь, чтобы он вернулся с добрыми вестями, но в глубине души я боюсь за него. Мы с Фарзаной Джан сказали маленькому Сохрабу, что Рахим Хан Сагиб обязательно поправится. А что нам было делать? Сыну только десять лет, и он обожает Рахим Хан Сагиба, благо вырос у него на глазах. Раньше Рахим Хан Сагиб покупал в Сохрабу на базаре воздушные шарики и сладкое печенье, но сейчас он очень слаб и на рынок уже не ходит. В последнее время я часто вижу сны о мирога. Кошмар и гость редкий, но иногда я вижу виселицы на залитом кровью футбольном поле и просыпаюсь со стесненной грудью, весь мокрый от пота. Куда чаще мне снится что-то хорошее, например, что Рахим Хан Сагиб выздоровел, или что сын мой вырос и стал свободным, достойным человеком. Порой мне снится, что на улицах Кабула вновь расцвели цветы Лола, диких тюльпанов, и из чайных опять разносится музыка Рубаба, и воздушные змеи парят в небе. А еще я вижу во сне тебя, Амирага. Когда ж ты приедешь в Кабул, где тебя ждет не дождется твой верный друг. Да прибудет Аллах с тобой вовеки, Хасан. Я перечитал письмо дважды, сложил и вместе с фотографией спрятал в карман. Как он там? Письмо было написано полгода назад, за несколько дней до моего отъезда в Пешавар. — устало произнес Рахим хан. — Снимок я тоже сделал перед отъездом. Через месяц мне сюда позвонил один из соседей. Вот что он рассказал. Вскоре после того, как я отбыл, пошли слухи, что вазир Акбар Хани некая семья хазарейцев одна живет в роскошном доме. По крайней мере, так утверждал Талибан. Его официальные представители заявились к нам в дом с расследованием и подвергли допросу Хасана. Когда он сказал, что он только слуга, хозяин я, его обвинили во лжи, хотя соседи, в том числе тот, который мне позвонил, подтверждали его слова, окончательный вывод был таков. Он вор и лгун, как, впрочем, и все хазарейцы, и чтобы духу его здесь не было к концу дня. Хасан настаивал на своей правоте, но, как выразился сосед, бы поглядывали на большой дом, как волки на оторвец. Хасану было сказано, что они сами присмотрят за домом, пока я не вернусь Он не соглашался. Тогда они его вывели на улицу. — Нет. Поставили на колени. — Господи, нет. И выстрели в затылок. — Нет. Перзана с криками кинулась на них. Нет. И ее застрелили тоже. Потом-то либо заявили, что это была самооборона. Нет. Нет. Нет, шептал я в отчаянии, позабыв все остальные слова. 1974 год больничная палата с хасана сняли повязки после пластической операции баба химхан али и я толпимс вокруг его койки хасан разглядывает свою губу в зеркальце, а мы ждем что он скажет человек в камуфляже представляет дуло калашникова к затылку хасана звук выстрела разносится далеко хасан падает на землю Его праведная душа отлетает прочь, словно воздушный змей».